политик. Об этом мне не приходится распространяться, потому что более меня компетентные люди, национальные вожди богемии уже давно объявили, если бы Австрии не было, её надо было бы выдумать. Недавние парламентские побоище в Вене служит прекрасной иллюстрацию этого фаризма и миниатюрным прообразом того, что должно произойти в этих странах с исчезновением империи Габсбургов. Дама Ну, а что вы скажете о франко-русском союзе? Вы всегда об этом как-то помалчиваете, политик. Да я и теперь в подробности этого щекотливого вопроса входить не намерен. Вообще же могу сказать, что сближение с такой прогрессивной и богатой нацией, как Франция, во всяком случае для нас выгодно. А затем ведь этот союз есть, конечно, союз мира и предосторожности. Так, по крайней мере, он понимается в тех высоких местах. Где его заключали и поддерживают, господин Зет? Что касается до моральных и культурных выгод от сближения двух наций, это дело сложное для меня пока тёмное. Но со стороны собственно политической, не кажется ли вам, что присоединяясь к одному из двух враждебных лагерей на континенте Европы, мы теряем выгоду своего свободного положения, как третьего беспристрастного судьи или арбитра между ними, теряем свою сверхпартийность. Приставка к одной из сторон и тем, уравновесив силы обеих, не создаём ли мы возможность вооружённого столкновения между ними? Ведь одна Франция не могла бы воевать против тройственного союза, а вместе с Россией может. Политик То, что вы говорите, было бы совершенно верно, если бы у кого-нибудь была охота затевать европейскую войну, но смею вас уверить, что этого никому не хочется. И во всяком случае для России гораздо легче удержать Францию на пути мира, нежели для Франции увлечь Россию на путь войны. В сущности одинаково нежелательно для обеих. Всего успокоительней то, что современные нации не только не хотят, но главное, перестают уметь воевать. Возьмёте хоть последнее столкновение испано-американско. Ну что же это за война, а? Ну нет, я вас спрашиваю, что это за война? Кукольная комедия какая-то. Сражение Петрушки уксусова с квартальным. А. После продолжительного и горячего боя неприятель отступил, потеряв одного убитого и двух раненых. С нашей стороны потерь не было. Или весь неприятельский флот после отчаянного сопротивления нашему крейсеру «маны и ногт», сдался ему безусловно. <с> Потерь убитыми и ранеными с обеих сторон не было. <с> и в этом роде вся война. Меня поражает, что все так мало поражены этим новым характером войны, ее, можно сказать, бескровностью. Ведь превращение совершалось на наших глазах. Мы же все помним, какие бывали войны. буллетени 1870-м и 1877 годах. Генерал. Погодите поражаться. Пусть столкнутся две настоящие военные нации, и вы увидите, какие опять пойдут в бюллетени. Политик. Не думаю, давно ли и Испания была первостепенной военной нацией. Прошлого, слава богу, не вернёшь. Мне представляется, что все равно, как в теле ненужные органы атрофируются, так и в человеке, воинственные качества стали ненужными. Вот они исчезают. А если бы вдруг опять появились, я так же бы удивился, как если бы у летучей мыши вдруг оказались бы орлиные глаза, или у людей стали опять расти хвосты. — Дама, а как же вы сами сейчас турецких солдат хвалили? политик, я их хвалил как стражей порядка внутри государства. В этом смысле военная сила, или, как говорится, военная рука, манус, милитарис, еще надолго будет необходима для человечества. Но это не мешает тому, что воинственность в смысле к склонности и способности к войнам международным — это, так сказать, национальная дрочливость должна совершенно исчезнуть, уже исчезает на наших глазах, вырождаясь в ту бескровную, хотя истинную, и не безувечную форму, какую представляют парламентские потасовки. И так как склонность к таким проявлениям вероятно останется, пока существует враждующие партии мнения, то для их обуздания необходимо останется в государстве и manus militaris, когда внешние войны, международные или межгосударственные уже давно будут лишь историческим воспоминанием. Генерал. Это значит Вы полицию хвостцовую косточку сравнили, которая остаётся у человека после того, как о хвосте одни киевские ведьмы напоминают. Это остроумно. Только не слишком ли вы торопитесь нашего брата к исчезнувшему хвосту приравнять. Из того, что та или другая нация прокисла и плохо дерётся, По вашему выходит, что уж во, во всём мире военные качества пропали. <с> Пожалуй, каким-нибудь мероприятиями, да системами можно и русского солдата в киселяпы превратить? <с> ну да, бог не выдаст. Дама политику. А вы всё-таки не объяснили, каким же способом без войны должны решаться такие исторические вопросы, как вот восточный Как бы не были и плохи христианские народы на востоке, но если уж у них явилось желание непременно быть самим по себе, а турки их за это резать будут, так неужели нам на это сложа руки смотреть? Положим, вы прежние войны хорошо критиковали, но я скажу, как князь хоть не в его смысле. Теперь-то вот что нам делать, если опять начнутся где-нибудь избиения? Политик А теперь, пока они ещё не начались, нам нужно взяться за ум поскорее и вместо своей дурной вести хоть и немецкую, да и хорошую политику турок не дразнить, а вдружение крестов на мечетях в пьяном виде не кричать, а потихоньку и дружелюбно культивировать Турцию для обоюдной пользы, и нашей, и её собственной. Ведь прямо от нас зависит, чтобы турки поскорее поняли, что — Вырезывать население в своей стране есть дело не только дурное, но главное — ни к чему не нужное, совершенно невыгодное. — Господин Зет. — Ну, в этих вразумлениях, связанных с железнодорожными концессиями, всякими торговыми и промышленными предприятиями, немцы у нас, наверное, предупредят. И тягаться нам с ними тут дело безнадежное, политик. — Да и зачем тягаться? — Да. Если кто-нибудь вместо меня какую-нибудь тяжёлую работу сделает, то ведь я только радоваться и благодарить буду, а если я напротив стану за это на него сердиться, да зачем, мол, он? Он, а не я. Ты ведь это совсем недостойно порядочного человека. И точно так же недостойно такой нации, как Россия, уподобляться собаке, которая на сене лежит и сама не ест, и другим не даёт. Если другие своими средствами лучше и скорее нас сделают то доброе дело, которое и мы желаем, то тем выгоднее для нас. Я вас спрашиваю, из-за чего велись наши войны с Турцией в 19 веке? Как не из-за того, чтобы оградить человеческие права турецких христиан? Но а что, если эту самую цель немцы, вернее, достигнут мирным путем, культивируя Турцию? Ведь если бы в 1895 году они были так же прочно устроены в Азиатской Турции, как и гвечани в Египте, то уж, конечно, никаких армянских избиений не пришлось бы толковать. Дама. Так значит и по-вашему с Турцией нужно покончить. Только вы почему-то хотите, чтобы её съели немцы. Политик. Но я потому и признал немецкую политику мудрую, что она вовсе не хочет есть таких неудобваримых предметов. Её задача более тонкая ввести Турцию в среду культурных наций, помочь туркам образоваться и стать способными справедливо и гуманно управлять теми народами, которые по взаимной дикой вражде не в состоянии мирно управляться со своими делами. Дама. Но что вы сказки рассказываете? Отдавать христианский народ в вечное управление туркам? Разве это возможно? Мне самой турки во многом нравится, но все-таки они варвары, и последнее слово у них всегда будет насилие, а европейская цивилизация только их испортит, политик. То же самое можно было сказать и про Россию при Петре Великом, да и гораздо позднее. Турецкие зверства мы помним. А давно ли в России, да и в прочих странах, турецкие зверства исчезли? Несчастные христиане, стонующие под мусульманским игом, но ну те, что стонали у нас под игом дурных помещиков, кто они были? Крестьяне или язычники?